721. Ноябрь 22. При полном объединении сознаний наступает полное взаимопонимание. Такое взаимопонимание быть может только сердечным. Слишком мало места отводится сердцу при попытках к слиянию сознания. И потому эти попытки, требующие много условий, все же часто бесплодны. Между тем, как провод сердца действует естественно, свободно и просто без них. Также и постоянное предстояние невозможно без сердца. Доктрина сердца практически жизненная. Действует сердце. И любит не мозг, а именно сердце. Оно же и чуткость являет, и заботу, и сострадание. Это оно, вечно пульсирующее в сущности человека, переносит чувства не свои, и любовь через границы отдельных воплощений, через границы миров. Орган чудесный. Носить шестого принципа, не умирающий никогда. Культ сердца – религия будущего. Сердце – это мост, протянутый в будущее, и потенциально соединяющий человека со светоносным наследием духа, сужденным от начала времен.